Глава двадцать шестая «Нет», — разуверил их заведующий отделом по борьбе с наркотиками, — «они идут не по тому пути». Насколько нам известно, Джуди была чиста почти целый год. Я поговорил с коллегами, у них тоже ничего. И по линии ФБР полный ажур. Поэтому считайте все истории с деньгами туфта. Проходя мимо лаборатории, они увидели там МакГрегора, все еще возившегося с результатами анализов. «Есть кое-что для вас. У этой флешер под ногтями частички кожи, возможно, от перчаток, которые были на убийце, и волокна твида. Это мог быть мужской пиджак или женский костюм, в который она вцепилась пальцами». Стоун спросил, нельзя ли им послушать пленку с записью занятий группы Стефана Мирика в понедельник. Ну, ради бога, сердечно разрешил тот. Пожалуйста, нажимайте кнопку, магнитофон на месте, можете слушать сколько угодно. Они перемотали пленку, пока не услышали чьего-то голоса произнесшего слово «Продаешь». Они вернулись назад, прибавили звук и явственно услышали то место, которое их интересовало. — Ах ты поросячья отродья! Думаешь, ты, говнючка, превратилась в клевую чувиху? — Наверняка это тот черный парень, — произнес Стоун. — Как там, черт побери, его зовут? — Джонсон, — ответил Стоун, нажимая на кнопку «Стоп». — Ну, послушай, Майк, — Какой смысл имела рассказывать эту историю своим сверстникам? Выходит, она рассказала им то же, что и матери. Ты ведь знаешь, как они настроены против копов. Но если она ее им не рассказала, то откуда спрашивается, они все узнали. Хороший вопрос, дружище. Давай зададим его Джонсону. Он больше всех шумел на занятиях в тот раз. Послушаем, что он скажет. Прежде чем подняться к себе, они на минуту заглянули в отдел детской преступности, чтобы навести кое-какие справки. При упоминании имени Джонсона, инспектор отдела Эбнер Лилли презрительно усмехнулся. Зря стараетесь, ребят. Если захотите что-нибудь ему инкриминировать то вам придется здорово попыхтеть. Парень в последнее время чист, как стеклышко. Никто на него уже не влияет. — Так уж и никто. Он же посещает занятия в группе психотерапевта, — заметил на это Стив, — что он сам туда пошел. — Может, до него дошло, что жизнь надо круто изменить? — Ложная фигня. В сердцах бросил Стоун. Его наверняка кто-то припугнул. Давайте лучше поглядим на его досье. Я хочу знать, с кем он водится. Когда они наконец появились в отделе, все материалы на членов группы доктора Мирика были разложены на столе Тимса. На этот раз, как я предупреждал, вызывать их будете по отдельности. И самое главное, на этот раз должны быть конкретные результаты. Строго приказал лейтенант, погрозив пальцем в сторону Стоуна. — Только что звонила эта твоя хромоножка. Говорит, что нашелся ее котенок. — Да. И еще она поменяла замок. Я сказал, чтобы она больше не волновалась, и что завтра ты к ней зайдешь. А теперь я не желаю о ней больше ничего слышать. — Хорошо, сэр. Их отчет о событиях минувшего дня Тимс выслушал до конца, не проронив ни одного слова. — Да, — заметил он мрачным тоном, — похоже, полный ноль. — Но все равно продолжайте. Посмотрим, что получается. В общем, закидывайте сети. Что-нибудь да поймается. Но только нам это нужно сейчас. — Ясно? Между двумя убийствами должна существовать какая-то связь. Или же ее нет? Я хочу, чтобы сегодня вечером, черт побери, у меня был ответ на этот вопрос. Допрос Элиса Джонсона проводился в маленькой комнате, расположенной рядом с приемной, Перед кабинетом капитана, когда Стоун и Стив вошли, Эллис лежал на столе. В комнате кроме стола было еще три стула с жесткими сиденьями и делал вид, что дремлет. — Просыпайся, спящая красавица! — рявкнул Стоун, дергая парня за свесившуюся ногу в потертой вьетнамке. — И убери со стола свою задницу. — Слушаюсь, сэр. Парень по-дружески ухмыльнулся: "Ваше слово закон". И Джонсон сполз со стола на ближайший стул, привалившись к прямой спинке всем своим длинным костлявым телом. "Не рассчитывай меня надуть, сынок", также по-дружески предупредил его стол. Элис захохотал и продолжал похохатывать все то время, что продолжался допрос. Самоуверенный тон ни на минуту не покидал его. Шла ли речь о бесконечно повторявшихся вопросах, касающихся занятий в группе доктора Мирика, или о, казалось бы, совершенно бессмысленных подробностях его учебы в школе и взаимоотношениях с друзьями. О семье... И Стоун и Стив спрашивать избегали. Это была их козырная карта, как они надеялись, и ее следовало разыграть уже под занавес. — Ну хорошо, Элис, давай вернемся к этому еще раз. Стараясь проявлять максимум терпения, попросил Стив. — Ты утверждаешь, что видел Ямаху Джуди у дома Мирика в понедельник вечером. Но почему-то никто другой не обратил на нее внимания как ты думаешь, ты мог ошибиться? Например, это ведь могла быть Хонда Гектора. Да что ты мне мозги пудришь? Чтобы я Хонду с Ямахой спутал! Да, но ты же не видел Джуди после того, как она вышла из дома? Ну, не видел. А когда она опять стала приторговывать наркотиками, вдруг резко переменив тему, в лоб спросил Стоун. Но Элис в ответ только присвистнул. — Не празднуй раньше времени, малыш. Мой тебе совет. — У нас припасен для тебя небольшой сюрприз. Тут Стив пояснил, что у них есть пленка с записью занятий в понедельник. Все слова, которые тогда произносились нам известные, и, заметив, что за показным безразличием по лицу парня скользнула тень тревоги или чего-то иного, тихо произнес два слова. Поросячье отродье. В ответ Джонсон только устало зевнул. Да, решили, не сговариваясь оба детектива, пора выкладывать их в козырную карту. «Давай сюда его мать!» — обратился Стоун к Стиву. Словно эта мысль только что пришла ему в голову. «Разыщи ее, где бы она ни была, но только побыстрей». «Эй, погоди!» — взвился Элис, и вид у него был такой, словно его ударили мешком по голове. «Да ты знаешь, если моя старуха сюда придет, она из меня котлету сделает». «Ну, это уж твои проблемы, сынок». — откликнулся Стоун, делая своему напарнику знак «Идти и выполнять поручение». — Нет, она у меня праведница. Ей богу не вру. Она, если увидит, что за ней фараон пришел, так от меня потом мокрого места и то не останется. Это ж для нее обвал. На губах Стоуна заиграла ухмылка, явно не сулившая, Джонсон это понял, ничего хорошего. — Ну, выбирай, парень, это уж твое дело. Или расскажешь нам все, что знаешь, или тебе придется рассказывать своей матери, почему ты не хотел отвечать на наши вопросы. — Дерьмо это, а не выбор! — пробурчал Элис, сразу обмякнув и потеряв прежнюю воинственность, а затем, после недолгой паузы, весь покрывшись потом, наконец выдавил из себя лады. Только вам придется меня прикрыть, парни. А то что ж, я этого типа выдам, а он меня потом тоже пришьет, как только у него появится шанс. Ты это про кого, Элис? Да не морочите мне детали. Про кого? Про кого? Да про того копа, который занимается наркотиками. Эта сука и угробила Тея в парке. Полицейская свинья. «Вот я о ком!» — выкрикнул Элис с ненавистью. «Тейлор?» — озадаченно переспросил лейтенант Тимс. «Чарльз? Тейлор?» «Он-то, черт подери, тут причем. Ну, «Мы думаем, сэр, что это будет та самая ниточка, за которую следует потянуть», — попытался объяснить Стив. «По словам Джонсона...» Пару недель назад, где-то числа 15-го, он говорит, что видел Джуди Фрешер и одного из этих нарков в штатском. А с чего он взял, что это был действительно полицейский из отдела по борьбе с наркотиками? Парень говорит, что тот показал ей свой полицейский значок. Потом взял ее за руку и повел вниз по улице. Джонсон считал, что ее опять замели. А где это было? На Пэлисейтс Авеню? Да, сэр. После того, как закончилось их занятие на квартире у Мирика, он и другие ребята ушли, но потом Джонсону потребовалось вернуться, он что-то там забыл, кажется, куртку. И когда он через несколько минут подошел к дому, то увидел, как тот тип привязался к Джуди. Ну, хорошо. А почему решили, что это связано с наркотиками? Ну, это проще простого. Парень тут э, недалек от истины, э, сперва он видит, как эту девчонку задержали, потом их бывший дружок Тейлор вдруг оказывается мертвым, его труп обнаруживают в городском парке, а у Джуди ни с того ни с сего появляются баксы, и она покупает себе Ямаху. Обветренное лицо Стоуна слегка поморщилось. Надо бы сводить его в отдел по борьбе с наркотиками и поглядеть, как начнет потеть, когда он увидит того типа. — Минутку, Майк, — перебил своего подчиненного Тимс. — Давай-ка поглядим, что у него тут получается. Откинувшись на спинку кресла, лейтенант, сцепив пальцы рук, закинул их за голову и устремил взгляд в потолок. После долгой паузы он, наконец, проговорил. Если сопоставить рассказ матери и то, что вы узнали от Джонсона, то выходит, у нас в городе действует какая-то таинственная личность, выдающая себя за копа. Для достоверности предъявляет полицейский значок, купленный, скорее всего, в магазине игрушек. И чего же он хочет? Давайте скажем так. Некоторых сведений и, может, еще и помощника в своих делах. Заарканев Джуди, он делает ей предложение, которому она не в силах противостоять. Речь идет о деньгах. А она, в свою очередь, дает ему то, то что ему требовалось. Подставляет Тейлора, заманивает его в парк, где его убивают. Утвердительно закивал Стоун. «Так это, значит, работа профессионала?» Стоун снова закивал, несомненно, и при этом все сделано так, чтобы со стороны казалось, что это любитель. Тейлор, скорее всего, залез на чужую территорию, и его убрали. Тимс задумался. Вероятно, Джуди считала, что помогает только арестовать своего бывшего дружка, иначе она бы постаралась как-то скрыть свое участие в этом деле, так? А тут она на следующий день после убийства Тейлора идет и покупает себе Ямаху за наличные. Да, согласился Стоун, никакой паники. Наверное, и в Вегасто двинуло только тогда, когда об убийстве заговорили все в городе, Как раз тогда вышел «Ивнинг-аутлук» с материалом о том убийстве, так? Она видит заголовок и понимает, что ее бывший дружок не за решеткой, а в морге. Перепугалась, видно, так, что в штаны наделала, и полетела к мамаши под крылышко. Но там ей дали от ворот поворот. Что же бедологи оставалось сделать? Возвращаться обратно сюда, ясное дело. — в роскошную однокомнатную конуру, которую она делила с Ямахой?» — сокрушенно покачал головой Тимс. «Не слишком радужная перспектива, и никакой помощи ни от кого. Даже еще хуже, сэр», — заметил Стив. «Никакой защиты ни от кого. Ни со стороны закона, ни со стороны друзей. Джонсон...» К тому времени наверняка разболтал, что видел ее с Нарком. Связать Ямаху с убийством Тейлора не составляло для ребят особого труда. Воображение у них в этом плане развито лучше, чем надо. К тому же они не так глупы, чтобы верить официальной версии. Так, у себя в группе она была вроде отверженной. Затем Мирик ее прогнал. Прищурившись в сторону Стива, Тимс спросил, — По-твоему, она-то и учинила весь этот кавардак с пленками? — Возможно, — ответил Стив после некоторого колебания, понимая, что дальнейший разговор на эту тему чреват неприятностями. Но ключей у нее так и не нашли, лейтенант. А вообще-то все зависит от того, насколько она была действительно со сдвигом. Во всяком случае, мне так кажется. Произнося это, Стив не мог не подумать, что зависеть все могло от массы других вещей. Пока что даты на его мысленном календаре не вполне сходились. Насколько нам известно, подытожил он, она появлялась на занятиях еще, по крайней мере, трижды, прежде чем ее окончательно попросили удалиться, и, возможно, она не раз приходила к Мирику, чтобы оправдаться. В общем, шансов на то, чтобы попасть к нему в дом, у нее было не так уж мало. Да, но она все равно не могла залезть в фанотеку, не имея ключей, лейтенант. «Опять не без внутреннего колебания», — добавил Стив, — «и потом надо иметь в виду того человека, о котором упоминала миссис Фостер». «Только если это будет подтверждено еще кем-то», — заметил Тимс, — почесывая отросшую за день щетину на подбородке. А вся эта история с похищением сумочки у твоей хромоножки. Где находились ключи? Помнится, мне она же говорила, что Мирик держал ключи от своих пленок наверху. То есть, если кто-то захотел забраться в фонотеку, то при желании он мог эти ключи отыскать, не так ли? И Джуди могла просто сделать вид, что ушла. Хлопнуть для пущей важности на прощание входной дверью, а потом, притаившись, сидеть наверху и ждать, пока Мирик уйдет из дома. Все верно, но в понедельник вечером он никуда не уходил, вставил Стоун. И поэтому он мог сразу же ее застукать. И она, убив его, удрала к себе домой, а там? Что же произошло там, Майк? Там. Ее поджидал наш профессионал-убийца, который убил Тейлора за две недели до того. Тимс недоверчиво покачал головой. Если бы он хотел с ней покончить, то сделал бы это сразу, а не ждал полмесяца. Нет, не похоже. И явно разочарованный он уставился в потолок. Но, в общем, со своим убийцей, кто бы он ни был, Джуди была один на один, и, скорее всего, она сама впустила его в дом. То есть это человек, которому она доверяла, которого не боялась. Тогда это мог быть кто-то из группы. Такую возможность нельзя исключить, Майк. Итак, они вернулись к тому, с чего начали. Группа. Искать следы убийства надо именно там. Словом, замкнутый круг. Ничего здесь не светит. Но приказ начальства не подлежал обсуждению. Стив понимал, что придется снова обследовать все закоулки».